Глава десятая. Меня закутали в теплое плащи и усадили в карету. Чувствовала я себя ужасно. беззащитной, напряженной и на грани срыва. Доступ к источнику имею, но воспользоваться не могу. Победить Ерата точно невозможно, он сильный маг. А вот привлечь внимание общественности могла бы. Но, увы. А что с маминой силой? Она же говорила, во мне что-то есть. Но я получу к ней доступ только после инициации. Да что бы вас, ваше величество и ленья! «Как только у вас родился такой чудесный сын. Как хорошо, что вы не прикладывали руку к его воспитанию. После того, как выберусь из этой передряги, я обязательно выберусь, и свободный, Найду кормилицу нянек и гувернанта короля и лично отблагодарю их, щедро отблагодарю». «Не прожигай меня взглядом», — хмыкнул Ярат и потянулся ко мне, намотав прядь моих волос на кулак. «Ты сама виновата в произошедшем». «Могла согласиться сразу, но ты захотела большего». Он серьезно думает, что я не вышла за него лишь потому, что захотела большего. Боги. Да его самомнение не знает границ. Сейчас пробьет крышу кареты. Это заметят прохожие, и я выберусь отсюда. Звучит как отличный план. «Ах да, забыл, ты не можешь говорить». Хмыкнул Ират и наклонился, проводя носом по моей щеке. А у меня к горлу подступила тошнота. «Не волнуйся, я не собираюсь пользоваться положением. Я хочу, чтобы ты провела нашу первую брачную ночь полностью в сознании. Ты должна прочувствовать каждую секунду нашей близости, каждое прикосновение. Хочу видеть себя настоящую купаву Д'Арк. Ты не представляешь, как заводит даже один твой взгляд. Почти невозможно терпеть и держать себя в руках». Он еще раз вздохнул, а затем порывисто отстранился. Я взглянула в окно. С моего ракурса было видно кусочек темного ночного неба, И в этом небе я заметила знакомые крылья. Сердце пропустило удар. Неужели глазка Нет ни не время для ее способностей. Не сейчас, когда я бездвижна и ничего не могу сделать. Нужно действовать позже, когда у меня появится шанс сбежать. Ездить верхом умею. Едва остановится время, я выскочу из кареты и распрягу одной из лошадей. По идее, где-то под козлами должно быть седло. Его кладут на всякий случай. Для местности, где карета проехать не сможет. А даже если нет, что ж, отобьют ноги до синяков, но главное избежать. «Бриоль скоро падет, Купава», — тихо произнес принц. «Твой отец надеется, что у него в запасе есть 15-20 лет, прежде чем его сын вырастет и сам заключит выгодный политический союз. Он дает тебе свободу, на которую ты не имеешь права претендовать, Купава Д'Арк. Поэтому ты будешь моей». Я знаю больше, и Лай посвящен государственной государственные тайны как наследник. Бриоле после ухода Ферри нечего будет противопоставить королевству, которые наверняка захотят забрать сокровища своего богатого соседа. Кажется, теперь я в полной мере осознала, что Аверос рассчитывает не только на мое преданное, но и на остальные богатства, которые они желают выманить в обмен на политическое влияние и заступничество. Вас может спасти политический брак упала. Так что «Не артачься!» «Да неужели? Тогда чем плох брак с его величеством Максимилианом?» Ират словно прочитал этот вопрос в моих глазах и усмехнулся. «Твой союз с владыкой Малаземии не устраивает лично меня. Тебе не кажется, что королю романии и так слишком повезло с полученными при рождении дарами? Тебя ему не видать!» Словно я какой-то трофей. Ират продолжил говорить, он вообще болтал безумолку, явно пользуясь тем, что я не могу его заткнуть или ответить. Он рассказывал обо всем, как его раздражает отец, как надоела безэмоциональная бывшая жена, как хочет наследников и каким видит Аверос. Из его спутанной речи я поняла только одно. свое королевство он действительно любит, и его не устраивает расточительность его деда и отца, которые почти разорили казну. Её величественная Леония сама нашла меня. Наконец поделился он. Я так взбесился, узнав, что на тебе вспыхнул помолвочный символ романского монарха. много читал и все думал, как можно обойти это кольцо. Ты ведь нашла лазейку, чтобы снять фамильный браслет Вантегросов. Почему бы мне не найти? Но, увы, и тут и величество с тайным предложением, от которого я не мог отказаться». «Не мог он отказаться. Вот ни за что не поверю, что его под пытками заставили. Сам же был рад. Спелись». «Ты ей не нравишься, Купава». Подтверждение моих мыслей поделился принц. Она видит невесту и своего дорогого сыночка Айрис Эйфери. Видимо, она не воспринимает всерьез нынешнюю спонтанную помолвку Арис и Элая. Впрочем, в этом я абсолютно разделяю ее взгляды. А нам выгоднее выдать Айрис замуж за короля соседней страны? Все-таки маркиз Дарош значимая политическая фигура в Аверосе. Поэтому извини, но твой союз с владыкой совершенно не кстати. Я закатила глаза, и Рат усмехнулся. Последний час мы ехали по горам. Мне уже порядком тошнило от качки. Но были и хорошие новости. Я начинала чувствовать подушечки пальцев, значит, заклинание спадает. Ярад словно тоже это почувствовал и нахмурился. Выглянул из окна и приказал. «Ускоримся!» И уже мне. «Извини, Купава, кратчайший пусть лежит через Рабанские горы. Сама понимаешь, время играет против нас». «Против тебя, точнее, и на моей стороне. Ведь у меня есть зимокрыл». Надеюсь, я смогу прийти в себя до того, как мы войдем в портал. Как он вообще собирается провести меня через границу? Там наверняка будет досмотр. И словно в насмешку надо мной в этот момент принц проверил в глубоком кармане плаща письмо с золотым тиснением и сургучной печатью самой королевы. Ну, конечно. Особое дозволение. Меня просто провезут как преступницу. Даже не станут выяснять личность. Ваше Величество, зря вы так. Макс вам этого не простит. Вы навсегда потеряете, сына. Карета резко остановилась. Я полетела вперед, ударившись головой о соседнее сиденье. Хорошо, что оно было достаточно мягким. Кони заржали. А еще послышался львиный рев. Неужели дракон? Какого дракса происходит? Ират выругался и вновь высунулся из окна. Вот только так ничего и не сказал, застыв, а потом резко залез, обратно, растерянно глядя перед собой. В душе начала подниматься тревога вперемешку с радостью. Кони ржали, а карета стремглав куда-то помчалась. Действие парализующего яда в моей крови ослабло, и теперь я смогла пошевелить пальцами. Уже кое-что. Легкое бытовое заклинание, сережка из уха оказалось у меня в руках, а затем я нажала на камень внутри. Артефакт рассыпался. Я смогла впитать его силу и окончательно избавиться от яда. Глубоко вдохнув, цепилась пальцами в дверцу и открыла. «Стой! Купава, нет! Не ходи туда!» Но я уже вывалилась в снег, прокатилась несколько метров, отбивая себе тело, и, наконец, смогла подняться на четвереньки. Карета помчалась дальше, а я осталась в сугробе, тяжело дыша. Рев вновь огласил пространство. и Я посмотрела направо, подключая магию, чтобы лучше видеть в темноте. «Боги! Это был не дракон!» Сердце сковал ужас. Я даже в кошмарном сне не могла представить себе встречу с этими существами, о которых однажды рассказывал магистр Эверус. Что он там говорил? Если увидели Мантикору, лучше сразу бежать, даже не пытайтесь с ней сражаться. Это потомки древних чудовищных Мантикор, крылатые уродливые львы с хвостом жалом и когтистыми лапами. Меня затрясло от страха. А затем к этой твари присоединилась еще одна и еще. Они втроем смотрели на меня, осклабившись. Я сделала шаг назад. Внезапно вспомнила, что отец Максимилиана пал именно от лап и ядом Монтикор. Сколько их было? В этом не говорилось в официальных источниках, впрочем, как и о том, что предыдущий король Романии дракон. Если он не справился, то мне не стоит даже пытаться. Две мантикоры посмотрели след карете и кинулись за ней, а вот третья, медленно, явно наслаждаясь триумфом, моментом страха своей жертвы, направилась ко мне. Она была уверена, что я никуда не денусь. Ее собратья более хитрые. Они бегом догнали и опрокинули карету. И вскоре ржание лошадей затихло. Я боялась смотреть в ту сторону, больше сосредоточенная на своем враге. Внезапно сверху раздался птичий крик. Я резко подняла голову, заметив в небе синеглазку. Заметила ее и оскалившаяся мантикора. Она оттолкнулась лапами и собиралась залететь. Но в этот момент время остановилось. Все затихло. «Твоего ж Дракса!» выругалась я, воспользовавшись возможностью хоть на секунду перевести дыхание, а затем, круто развернувшись, побежала, что есть моча. Легкие жгло от холодного воздуха, в горах особенно в вечернее время морознее, чем в городе. Я не была точно уверена, сколько бежала, ведь чувство времени отсутствовало, пока синеглазка его удерживала. Но мне казалось, прошла бесконечность, удары сердца были мощными, но рваными, испуганными. Я в тысячный раз поблагодарила магистра Файрона за занятие, Даже если я падала, Быстро поднималась и бежала дальше. Звуки вернулись внезапно. Сердце сделало кульбит, а затем я споткнулась, огляделась. Мантикор рядом не было, но расслабляться я не собиралась. Бежала вперед по следам кареты. Рано или поздно они должны были привести меня к подножию гор. Рев, мощный, но отдаленный. Я вновь испугалась и упала, прижавшись на секунду к земле. Затем выпустила заклинание, чтобы сбить свой след, и начала закапываться в снег. Так есть вероятность, что мантикор меня не заметит. Но рев раздавался все ближе, а вскоре я уже не просто услышала Монтикор, я почувствовала, как близко бьются ее крылья. Резко развернулась с ужасом посмотрела на приближающуюся огромную тень. Синеглазка закликатала «Нет, она тебя убьет!» — закричала, срываясь на хрип, и в этот момент что-то красное полоснуло справа. Я обернулась с удивлением, отметив расслоенное пространство. Словно кто-то разрезал его огненным мечом а затем образовавшийся разрез стал разрастаться, принимая овальную форму. Мантикора тоже отвлеклась на свет и следующую секунду синеглазка царапала ей морду. Мантикора взревела и полоснула когтями по пространству, где еще секунду назад был Зимокрыл, но тот успел отлететь. А из образовавшегося портала вышел Максимилиан. Сердце заколотилось быстрее, я резко подскочила на ноги и бросилась к Владыке. Макс принял меня в объятия и прижал к себе. «Значит, он освоил технику создания порталов? Но как? Когда?» «Макс, Мантикора! закричала я, но в этом уже не было необходимости. Король и сам их заметил. Его лицо посуровило. Я первый раз увидела на лице Максимилиана тень страха. Возможно, это было связано с отцом. Я попыталась толкнуть короля обратно к порталу, но он остался на месте. «Ты пойдешь одна», — уверенно заявил он. «Что?» — пробормотала растерянно. «Ты собираешься...» Этих тварей нужно истреблять, строго заявил Владыка. И раз они забрались так близко к подножию гор, то могут выйти к близлежащей деревне. Я не могу позволить им нападать на беззащитных крестьян. Макс, иди купава. Немедля, портал скоро закроется. А я вдруг поняла, что не пойду. Если с Максом что-то случится, я не прощу себя, ведь он оказался здесь из-за меня. А если нет, когда он справится, то уйду вместе с ним. Я ему не ответила, да и ответа не требовалось. Мантикора не ждала. Макс бросился вперед, а затем произошло то, о чем я, возможно, когда-то читала в книжках и уж точно никогда не видела своими глазами. Магия. Огненная магия заискрилась, охватывая тело владыки, вознесла его вверх, а вылетел из нее уже невероятный золотой дракон. Темнота мешала рассмотреть гребни на толстом хвосте, наросты над головой, выжженные магией узоры на длинных рогах. Но я точно увидела опасные когти, которые располосовали зверю морду. Макс оглянулся на меня, словно желал удостовериться, что я точно ушла, и в этот момент его ударили ответно. Ладыка не смог уклониться, и удар пришелся по правому боку. Но самое главное, он не удержал портал, тот закрылся. Я почувствовала вину, но было поздно. Теперь оставалось лишь следить за ходом битвы. Матикора сильна, но все-таки слабее дракона, хотя не уступала ему по размерам. Я заметила кровавые следы на снегу, но не могла понять, кому именно они принадлежат, лишь надеялась, что не Максу. «Ты сможешь, ты самый сильный!» шептала я зачарованно и кусала до боли губы. Синеглазка тоже принимала участие в сражении. Она отвлекала мантикоры, и когда монстр из Давы Дикерёв повалился на бок, победно закликотала. Туша зверя подняла столб снега, и мне пришлось зажмуриться, чтобы закрыться от локальной бури. А когда я открыла глаза, то меня сковал ужас. Подоспели собратья, двое. Двое на одного дракона, уже участвовавшего в нелегком бою. Такой беспомощной и испуганной я не чувствовала себя даже в карете, когда была обездвижена и находилась полностью во власти его высочества Ирата. Но в тот момент ни моей жизни, ни жизни моего возлюбленного ничего не угрожало, а сейчас, Сенеглазка, ты сможешь остановить время вокруг дракона, а не вокруг меня», ответом была тишина. Только я связана с Зимокрылом, поэтому только мне и под силу находиться в замороженном пространстве. Макс не ренулся в бой первым, наоборот. Ловко ушел от первой атаки, отдалившись, чтобы напасть на второго монстра. Ему нельзя было сражаться сразу с двумя, поэтому он маневрировал, максимально отдалив монстров друг от друга. Огонь, его огонь был не просто выжигающим, он был мощнейшим оружием, которого боялись монстры. Они испуганно отлетали, хотя их шкура была жаропрочной все равно магический огонь драконов мог причинить им немало вреда. Макс выигрывал, это было видно, и именно в этот момент оба монстра завыли протяжно, утробно, так что мы с Максом застыли, он в небе, а я на земле. Издалека послышался ответный рык. Они призывали на помощь. С каких пор мантикоры перестали быть одиночками и начали сбиваться в стаи? Судя по всему, их численность резко уменьшилась, именно поэтому они выбрали оптимальный способ выживания. Дракон зарычал, испустив сноп огня, и бросился к одной из мантикор, буквально впечатав ее в сугроб. Вскоре с нее потекли реки крови, пропитывающие снег так быстро, что в считанные секунды остановились в трех шагах от меня. Второй монстр издал непонятный утробный звук, так пронзительно, что у меня не осталось сомнений. Это была пара, и теперь второй станет биться о и ступлении. Он налетел на дракона так стремительно, что Макс едва успевал увернуться — но несколько раз все-таки пропустил болезненные удары когтей. Каждый раз при таких ударах меня словно били под дых. я шипела и закусывала до крови губы, будто били меня. Я понимала, главное — увернуться от шипастого хвоста с ядом. Но как же невыносимо больно молчаливо наблюдать, как терзают величественного, но главное — любимого дракона. «Макс, прошу тебя, ты не можешь проиграть». Мантикура откинула дракона с такой мощью, что он упал и обернулся уже человеком. Я испуганно бросилась вперед, но в этот момент в голове взревела. «Стой на месте, не прикасайся к снегу», и жало мог вытечь яд и смешаться с кровью. Я тут же затормозила, но сама не заметила, как по щекам потекли слезы. От этого щеки начала колоть от холода, а зрение подводило, впрочем, оно у меня никогда не было достаточно острым. Зима налетел на мантикор, отвлекая ее на себя. Огромная лапа сбила птицу, и синеглазка полетела в снег. Макс выпустил заклинание, подхватившее магическое создание, а сам вновь обернулся в дракона, кинувшись на врага. Они двигались неуловимо быстро, удар еще один у ворот. Бой был стремительным. Когда сражаются звери такого уровня мощности, то априори не могут долго противостоять друг другу. Этих удары невероятной силы. Других бы они превратили в груду костей, но здесь и сейчас они почти на равных. Голова кружилась, я была в шаге от обморока, Когда услышала полный ужас рев умирающего и даже подалась вперед, чтобы увидеть, как коричнево-черная туша монстра летит вниз, на полосу, ломая деревья так, словно они были крошечными соломинками. Шкура мантикор практически непробиваемая. Насколько остры когти дракона. Я облегченно выдохнула и осмотрелась, выискивая пути, как пройти к Максу. Но дракон не спешил опускаться, глядя куда-то за горизонт. С его позиции угол обзора был значительно лучше. Только не говорите, что подоспела подмога. «Макс, нужно уходить!» — прокричала я. Он был далеко, но с превосходным слухом драконов уверенно все было слышно. «На тебе кровь!» Я была уверена, что на нем не только кровь Монтикор, ведь я успевала заметить болезненные удары, которые раскаленные кочергой проходились по моему сердцу. Казалось, еще чуть-чуть, и я упаду в обморок от переизбытка чувства и эмоций, но я держалась на чистом упрямстве и страхе за жениха. «Их двое, я справлюсь», — вновь прозвучало в голове. «Но ты должна уйти». «Если ты так уверен, что справишься, тогда я точно никуда не уйду», — сказала злой, вступленный, сжала кулаки. Я не видела глаз дракона с такого расстояния, но казалось, что, чувствуя его, меня буквально всю пронизывал холод. Я думала, он рявкнет на меня, но нет. Макс отвлекся, ведь мантикоры были уже близко. Синеглазка закликатала, приподнимаясь. Я с ужасом взглянула на горизонт, где... На всей скорости к дракону летели две мантикоры. Дракон заложил вираж, а затем из из пасти пламя, яркое, с оранжевыми язычками, пышущее таким жаром, что мне пришлось отступить, прикрыв лицо рукавом. Когда я вновь посмотрела, мантикоры уже были с двух сторон от Максимилиана, и нападать не спешили, словно продумывая план сражения. Их противник был уставшим и израненным, и это понимали не только они, но и Макс. Именно поэтому не провоцировал монстров. Какую-то секунду все изменилось. Обе особи кинулись в бой одновременно и яростно. Зимокрыл с клёкотом опустился на правую мантикору, сосредоточенную на драконе, настолько, что не заметил птицу. И в этом было преимущество синеглазки. Она вцепилась в глаза твари так, что мантикора остановилась, зарычала и затрясла головой, пока Макс полностью сфокусировался на левом враге. Мантикора, лишившаяся поддержки собрата, была дезориентирована. И растеряна, поэтому в основном защищалась от когтей и мощного хвоста с костяными наростами. Звуки ударов были столь мощными, что эхом разлетались по округе. И от каждого замирало сердце. Правая Мантикора пришла в себя и теперь затихла, прислушиваясь. Синеглазка полетела ко второму врагу, но долететь не успела. Мантикора попыталась ее прихватить, даже зажала лапами. Но в этот момент все остановилось, и Зимокрыл вылетел и направился ко мне, опустившись на плечо. Я судорожно вздохнула. Капля птичьей крови упала на темный плащ, и я не знал, насколько сильны ее повреждения. «Потерпи, миленькая, потерпи», прошептала я и раскрыла свой кулон, сдув всю пыльцу на синеглазку. Птица встрепенулась, и мир вновь завертелся, оставив Макса с двумя мантикорами. Дракон устал. Это было видно невооруженным глазом. Пусть один из монстров был незрячим, но все еще сильным, не уставшим в бою, и они теснили его. «Их нужно отвлечь, дать Максу передышку». Я посмотрел на свои руки. Отвлекать на себя было не более страшно, чем наблюдать за тем, как Макс сражается, поэтому я больше не сомневалась ни секунды. Огненная сфера вспыхнула у меня в ладонях. А затем еще одна. Я умела немного, но уроки мадам Растем не прошли даром. Ой, какие общие заклинания мне все же были подвластны. Теперь осталось влить в сферы побольше магии, а затем направить по нужному вектору. Я иссушивала источник, отдавая все силы, а затем разрушила вторую защитную серьгу, забрав магию еще и оттуда. Так я смогла создать мощные пульсары. Я постаралась откинуть лишние думы, пока направляла сфера, но проблема, конечно, была в зрении, оно было недостаточно острым. И вдруг... Я не просто смогла видеть, я смогла фокусировать взгляд, приближая предметы. Это зрение было чужим. Я обернулась к синеглазке, сидящей на плече, и безмолвно поблагодарила птицу, а затем выпустила пульсары. Точные, и быстрые они достигли цели, и мантикуры взревели, отступили от дракона и, развернувшись, моментально бросились ко мне, обозленные и ожесточенные, способные разорвать меня в одно мгновение. Сумасшедшая! Пророкотал голос в моей голове, и я смогла лишь вымученно улыбнуться. Дракон обернулся человеком уже на снегу, а затем начал кастовать заклинание. Огромная сеть устремилась вперед ко мне и разделила меня и мантикор полупрозрачной стеной. Монстры уперлись в нее и зарычали, а Макс вновь взлетел вверх, обернувшись драконом. Эта стена окружила одну мантикору, не причиняя вреда, но удерживая, пока владыка расправлялся со второй. Еще несколько сотен бешеных ударов сердца, и обе поверженные мантикоры упали на снег, а затем и сам дракон. Он буквально рухнул в центре кровавого круга. «Макс!» — закричала я — Я собиралась бежать к нему, но синеглазка сдавила когтями мое плечо. «Кровь!» — Макс говорил, что она ядовита. «Что же делать?» Я нащупала в кармане платье дракония амулет и мамино кольцо. Последний артефакт был защитным, поэтому я и сушила его, чтобы добежать до Макса и рухнуть перед ним. «Все в порядке», — прошептал владык и откашлялся кровью. «Все в порядке». «Не в порядке, Макс», — рыкнула я. «Ты с ума сошел? Так рисковать своей жизнью. Хочешь, чтобы твоя ветвь прервалась?» «Отец Дейны и моя мать тебя чуть ли не с того света вытащили, чтобы ты самовольно туда отправился?» «Люди. Их жизнь важнее». Слабо улыбнулся Макс и провел окровавленным пальцем по моей щеке. «Впрочем, уверена, на мне кровь тоже была. Я чувствовала стальную привкус во рту, и кусала губы. До ближайшей деревни недалеко, там помогут, иди». «Без тебя?» — изумилась я, и Макс вновь закашлялся. «Ненавижу тебя, Ваше Величество. Брешь ведь». Прошептал он и прикрыл глаза. «Ты любишь меня, я знаю». «Знает он. Я до боли стиснула ласка на его плаща. Если знаешь, тогда не смей умирать. Я не прощу тебе этого, Максимилиан Романский. Ты слышишь меня? Не прощу». По щекам покатились слезы. Макс уже не отвечал, а сердце под моей рукой начало биться медленнее. «Нет, нет, нет, нет». «Синеглазка», — отчаянно попросила я птицу, и она, прикрыв глаза от усталости, остановила время. Я знала, скольких усилий ей это стоило. Возможно, она отдавала последние крупицы, поэтому времени у меня не было. Действовать нужно быстро, хотя мозг соображал туго. Вспомнила об амулете. Если он поможет, если хоть что-то. Я достала подрагивающими пальцами артефакт из кармана и, расстегнув одежду, приложила его между ключиц Макса. Теперь спасибо магистру Цуе за базовые знания по целительству. Но что дальше? У каждого артефакта своя активация. Не знаю, как активировать, не знаю... Прошептал я. «Как же ты работаешь? И работаешь ли вообще?» Я прикусила губу, а синеглазка была больше не в силах удерживать время. Оно потекло, возвращая в мир звуки. И в это же мгновение амулет вспыхнул, озарился, тело Макса словно молния пронзило, и мужчина выгнался, открыв рот и распахнув глаза. Ладыка коротко и часто задышал, а потом перевел взор на меня и, наконец, опустил его к амулету. Артефакт словно впаялся в кожу, углубился и от него шли красные линии по коже, заканчиваясь на кончиках пальцев и на висках с загадочными круговыми символами. «Макс!» — протянула я и откинулась назад, чувствуя, как по щекам бегут слезы. «Макс! Я так люблю тебя, но ты самый ужасный человек. Как ты мог заставить меня все это пережить?» Я понимала, что он был прав в своей самоотверженности. Он собирался защитить романцев от жестокости Мантикор, которые, видимо, «За зиму настолько оголодали, что решили спуститься с гор. Но как же я на него злилась за то, что он мог умереть и оставить меня одну. Я одновременно и восхищалась им, как королем, и бесилась, что для него судьба народа не менее важна, чем я. Правители всегда стоят перед дилеммой. Он готов был пожертвовать собой, чтобы никто не пострадал». «Последние оказались сильными», — прошептал владыка. «Не ожидал, что могу не справиться». «Твоя мама бы не пережила еще и этой потери от лап мантикор. прошептала тихо, и глаза Макса потемнели, а зрачок вытянулся. «Слово об этом. Это она сняла с тебя кольцо?» Я не ответила. И не хотела испортить их отношения, но в то же время я еще не придумала правдоподобной теории. Было некогда, поэтому решила отмолчаться. Вместо этого спросила. «Как ты?» Макс приподнялся на локтях и огляделся. Осмотрел мою защиту, сформированную на магии кольца, и шумно выдохнул. Кажется, жив, хотя был уверен, что отправился за грань. Пробормотал он хмуро и посмотрел вниз на амулет. «Откуда он у тебя?» «Я думал, что молния дракона утеряна». «Молния дракона?» Целительский артефакт, когда-то он принадлежал романским. Говорят, он способен возвращать из-за грани благодаря своим свойствам, но использовать его могут лишь драконы. Я купила его в лавке у Вероси, думала подарить тебе на Новый год. Призналась я, немного смутившись. Но ты тогда был с Айрис, и я, в общем, так и не смогла найти подходящего случая, чтобы отдать тебе его. Но носила всегда с собой, как оказалось, не зря. Не зря. Вновь выдохнул Макс, чувствуя себя странно. Источник опустошен, но все-таки силы есть. Идем, нужно убираться отсюда. Боюсь, что еще одного боя я точно не переживу, но об этом позаботится Иляс и его отряд. «Они скоро прибудут?» «Через час-полтора не раньше». Поморщился Макс. «Они доберутся до подножия гор верхом, а оттуда полетят прямо через Романские горы. Но все равно не успели бы, если бы эти твари решили бы спуститься вниз». «А ты?» Я прикусила губу, не зная, как точно выразить свою мысль. «Ты смог бы открыть портал?» Губы Макса изогнулись в легкой улыбке. Выглядел он по-прежнему неважно. Бледный, окровавленный, но при этом безумно мной любимый. Очень хотелось прижаться к нему, но я боялась причинить ему боль. Сила Эрктиона все-таки откликнулась. Задумчиво пояснил дракон и поднялся. Не без моей помощи, его немного подшатывало, поэтому владыка приобнимал меня. Я смогу открыть портал, но придется уничтожить один артефакт. Он взглянул на перстни на руках, а затем снял один, крепко сжав его в кулаке. В этот же момент пространство прорезало красная полоса, в которую мы шагнули. Я на мгновение оглянулась, подумав о Ирате и его судьбе, но решила, что этим займется Элиас. Максимилиану сейчас необходима помощь целителя.